Глава пятая. Снизу Ганин был похож на заботливую курицу на сетку, или, вернее, хотя он почему-то терпеть не может это сравнение, на петуха родительного родителя отца благородного семейства. Вытянув в одну линию торс шею и нос, он внимательно наблюдал за подъемом по трапу своих стричков. Ветераны поочередно протискивались через установленную у входа на лестницу рамку металлоискателя и предъявляли паспорта нашим пограничникам для паспортного контроля. Ребята-УБМовцы, то бишь из нашего славного управления безопасности на море, подобно роботам и стуканам, равнодушно шлепали в синенькие книжицы печати, свидетельствовавшие о том, что свой следующий шаг их обладатели будут делать уже по иноземной территории». Я пристроился в хвосте ветеранского шествия, протянул свой паспорт морскому пограничнику и указательным пальцем обратил его внимание на зеленый служебный вкладыш, обеспечивающий мне кое-какие преференции по сравнению с рядовыми пассажирами. У Бэмовцу хватило половины секунды, чтобы сличить мою физиономию с той, что запечатлена в моем паспорте, после чего он сделал едва заметное движение левой рукой, направленное куда-то в сторону пульта управления металлоискательными рамками — а правый вернул мне документы и кивком разрешил пройти наверх. Я, напустив на себя максимум равнодушия и беспечности, шагнул через рамки, которые ни на меня самого, ни, главное, на содержимое моей дорожной сумки никак не отреагировали. Ниссио приказал мне взять пистолет, и я в данном случае и сопротивляться особо не стал, так как понимал, что еду туда, где табельное оружие очень даже может пригодиться, а его отсутствие за ремнем или подмышкой может в одночасье аннулировать мой обратный билет за его ненадобностью». Переговоры с руководством УБМ полковник, судя по всему, провёл успешные, хотя, честно говоря, зная наши с ними напряженные отношения, вполне возможен был вариант, при котором этот вот погранец не то что своей левой рукой, а даже единым пальцем не пошевельнул бы. Слишком уж много в последние годы накопилось между нашими службами неразрешимых противоречий, и все они как назло вызваны исключительно и их, и нашими международными делами. Вот, скажем, с теми же русскими, головная болью и служебные распри, такие, что ни тонны аспирина, ни томада, ни сений в Токио не помогают. Ведь русские, понятное дело, приходят к нам, главным образом, морем, и поэтому вплоть до прикосновения российского судна к нашему причалу и само судно, и прибывшие на нем потенциальные нарушители закона, объекты заботы и внимания пограничников-УБМовцев. Но как только морячок-рыбачок спускается по трапу на сушу и делает свой первый шаг по японской земле, он уже наш. Когда русские гости куролесят в городе, проблем с УБМ никаких не возникает. Это не их поляна. Но вот когда они устраивают цирк в порту, в том месте, где соприкасаются вода и суша, тогда нам приходится довольно туго. БМ-овцы стараются не упускать свое и тщаться отвоевать у нас хотя бы пару метров бетонной твердыни. Зачем им нужна эта лишняя головная боль, я искренне не понимаю. Тем более, что случись, что чисто уголовное, даже на судне, то есть на воде, нам приходится ковыряться, а никак не им. Все, видимо, упирается в нашу идиотскую принципиальность, заставляющую всеми силами показывать, что мы, дескать, работаем не меньше вашего, и работа наша поважнее вашей будет. В данном случае пограничник свою работу выполнил исправно, что означало нашу ведомственную победу, которую одержать в благостный субботний день сило наверняка было не слишком легко». Как только я миновал ослепшие и оглохшие на мгновение рамки, за моей спиной раздался мерзкий звук Зумера, и «Страж ворот» принялся изучать содержимое ручной клади, шедшего следом за мной пассажира. Я же поспешил наверх, опасаясь, как бы убэмовец не передумал и не вернул меня назад для более тщательного досмотра. На лице Ганина, увидевшего меня на борту Анны Ахматовой с дорожной сумкой в руках, Появилось неподдельное удивление, что случается с этим завзятым лицедеем крайне редко. Он даже не смог быстренько подобрать что-нибудь остренькое из своего репертуара для такого случая. «Тише, Маша, я Дубровский», — опередил я его, ставя указательный палец перпендикулярно губам. Сэнсэю потребовалась лишняя секунда, чтобы прийти в себя, после чего он серьезным тоном поинтересовался. «А дупло, Володенька, ты с собой захватил?» «Какое такое дупло, Ганин?» «Что ж ты про Дубровского с Машей помнишь, а про дупло забыл, майор Минамото?» «Про дупло?» «А, дупло!» Наконец-то отыскался требуемый файл в моей бездонной памяти. «Это Ганин, через который они друг с другом сообщались, что ли?» «Не сообщались, а сношались, скобрезник. «Это я, Ганин, после этого Скобрезник! Ладно тебе, Ганин посмотрел на мою экипировку. Ты чего опять сюда заявился, такую? Да вот хочу с тобой, Ганин, в Россию сплавать. Я на всякий случай потряс перед Ганиным своей любимой дорожной сумкой. Иди ты. Так я вроде только пришел, а что, нельзя? Нет, ты серьезно? Минамото Сан, как я понимаю, все делает серьезно. Раздался рядом резкий голос капитана Кротова. «Минамото-сан?» «Господин Кротов», — поклонился я ему. «Ивахара-сан сообщил мне о том, что вы настояли на выпуске моего корабля по расписанию. Примите мои благодарности, а то, знаете ли, Минамото-сан для судна задержка еще более нежелательна, чем для незамужней женщины». «Не стоит», — кивнул я капитану, проигнорировав его грязную шутку. «Сержант от вас был», — сказал Кротов. «Мы через него билет для вас оформили». Все в лучшем виде. Каюта готова. Вам повезло, кстати, что осень уже, а то летом мы забиты и ходим. Одноместку не всегда бывает просто найти. Спасибо за билет, господин Кротов. Сержант Сома мне сказал, что вы были очень любезны. Да ради бога. Значит, решили отдохнуть вместе с нами? И отдохнуть тоже. Понимаю. Я уже проинструктировал Анатолия Павловича. Он окажет вам все необходимое содействие. Можете на него положиться. И на меня тоже. Правда, чуть позже. Я сейчас должен быть на мостике. Через два часа выходим. Как выйдем, прошу к ужину. Помните где, да? И друга своего с собой берите. Улыбнулся Кротов Ганину. Ганин. Сдержанно представился Ганин. Кротов, кивнул капитан. Я списки смотрел. Вы из Саппору у нас, да? Да, русский язык там преподаю. А сами из Ванина? Нет, из Москвы. А с нами, значит, в туристических целях. «Я-то подумал, вы на родину возвращаетесь». «Не совсем в туристических. Скорее, в переводческих. Я вот с этой ветеранской группой еду», — показал Ганин Кротову на расползающихся по каютам дедушек. Скату что ли?» — уточнил Кротов. «В общем, да. Он, правда, со своей охраной как бы отдельно едет, а я с остальными ветеранами. Но группа одна, как и цель. Я им здесь помогал эту поездку готовить. Но они меня и попросили с ними съездить, помочь в случае чего». Я по-японски говорю, они по-русски. Так что друг другу будем полезны, я думаю, Виталий Евгеньевич. Что ж, стало быть, старички одни на нашем берегу не останутся. Приглашение мое в силе и для вас. В 9.00 прошу отужинать, чем Посейдон послал. Спасибо большое, буду непременно. Кротов удалился к себе на мостик, а мы с Ганином пошли вдоль борта второй палубы. «У тебя какая каюта такое? спросил Ганин. «Двести шестнадцатая. А у меня двести восемнадцатая. Почти соседи. Я пойду вещи разложу. Как устроишься, заходи». Я остановился у своей двери, а Ганин пошел дальше. Каюта оказалась более приличной, чем я ожидал, учитывая свой богатый опыт знакомства с советским и постсоветским сервисом. Было видно, что прежде чем выпускать Анну Ахматову на международную линию, поэтессу существенно подхорохорили, видимо, в Пусане. И кровати, кресла с журнальным столиком выглядели вполне прилично. В душевой, совмещенный с туалетом, приятно пахло искусственным яблоком. И я вдруг почувствовал легкую зависть к Соме и прочим атарским ребятам, которых регулярно посылает сюда на выполнение опасных секс-миссий остроумный Мураки Сан. Домой я заехал только на полчаса, и Дюнко разговаривать со мной отказалась на отрез. Слишком уж неожиданным для нее оказался мой туристический выкрутас. Так что мне на прощание пришлось довольствоваться сухим глацанием, запираемой за моей спиной двери. И теперь весь этот скромный сумрачный уют моей новой обители будил в моем подсознании сладостно щемящие субботние чувства, множащиеся в геометрической прогрессии от одного только вида, идеально ровной, не смятой постели. Чтобы выгнать эту крамолу поскорее своих мозгов и некоторых других частей, постоянно напоминающего о себе тело, Я вывалил на кровать вещи, наскоро запиханные в баул, в те мимолетные полчаса, которые провел дома. Хотел было их разобрать, но, быстро поняв всю бесперспективность этого скучного занятия, ограничился только запихиванием почти пустой, за исключением одной известной увесистой железки, в ней ничего не осталось — сумки на верхнюю полку встроенного шкафа. Я собрался выйти из каюты на свежий вечерний воздух, но в последний момент еще раз посмотрел на ворох своего барахла, уральским или каким-то еще хребтом, разделивший мое ложе вдоль на две равные половины. Изобострённого эстетического чувства оставляет за собой этот вулканический разор я не стал. Подошел кровати, выдернул из-под одежного кряжа казенный плед, накрыл им вещи сверху и, удовлетворившись несколько облагороженным теперь видом своего нового жилища, покинул каюту. На судне продолжалась обычная предотходная суета, на которую с верхнего мостика холодно взирал надменный като. На нем была все та же черная тенниска, нагрудный карман которой украшал преследовавший меня целый день зеленый крокодильчик. Я поднялся к нему, но когда до брокера оставалось три шага, у меня на пути прямо из палубы выросли два атлета-охранника. И за этой вмиг выстроившейся человеческой стеной Като полностью исчез из поля моего зрения. «Мацуя! Сато!» — раздался из-за них грозный хозяйский рык. «Расслабьтесь!» Стена из стальных мышц и металлических костей неохотно раздвинулась, и я подошел к Като добрый вечер -сан, — поприветствовал я короля акаатьской таможни добрый вечер буркнул он не удостоив меня прямым взглядом «Минамото!» правильно кивнул я с нами да вот решил отдохнуть немного ванино ухмыльнулся като да нет ванина особо не отдохнешь на судне вот морским воздухом хочу подышать хорошо «А вы всегда в такой компании путешествуете?» — покосился я на замерших паудель охранников. «Хорошая компания», — холодно констатировал он. «Утром, вроде у вас, ката -сан, таких хороших спутников побольше было», — заметил я. «Дома дел полно, я их оставил. Мацу и Сато мне будет вполне достаточно». «Достаточно для чего?» — не удержался я. Кату ответа меня не удостоил. Его крокодильчик поплыл к сходу с мостика, а следом за ним подались два гигантских бегемота. Мы встретились вновь, как приказал строгий капитан Кротов, в 9.00, когда рассыпанные по невидимому из-за кромешной тьмы берегу жемчуга Атарских огней погасли в безмерной дали, и стоять на палубе оказалось решительно незачем. В капитанской кают-компании мы с Ганином оказались в компании Кротова, Ешкова и Като. Две русские официантки услужливо расставляли перед нами разноцветные блюда с затейливыми закусками. Время от времени из кухни выходил повар Семенко, который хозяйским взглядом оценивал ситуацию на столе и вокруг него и давал официанткам соответствующие, воспринимаемые только женщинами, но не долетающие до наших ушей, указания. «Ну что, господа, начнем по русской традиции с беленькой?» — спросил Кротов своих гостей, занося над дрюмкой и сан запотевшую бутылку с водкой. Като согласно кивнул. «Я пас», — ответил Ешков, берясь за графин с апельсиновым соком. «Я сегодня в ночь, мне до утра бдеть, так что я сачку». «А мы с Минамото-сан, пожалуй, по пиву», — ответил сразу за нас двоих Ганин и налил себе и мне пиво из тяжелой бутылки, на которой синела наклейка Балтика 3. Кротов поднял свою рюмку. «Ну что ж, напитки у всех разные, но тост произнесу общий. За российско-японскую дружбу». Все согласно кивнули и выпили за общую здравицу каждый свое. «Приятного аппетита», — пожелал нам капитан. «Закусите, чем нас наш кок сегодня порадовал». «Он вас каждый день так радует?» — спросил Ганин, рассматривая стоящие на столе блюда. «Семёнка не радовать не может». — подал голос из-за его спины повар. «У человека в жизни радости немного. Так чего себе в малом отказывать? Кушайте на здоровье!» «Верно говоришь, Котлетыч, поддержал его Яшков. «Откажешь себе в малом. Большое потом в рот не пролезет!» Катусан обратился капитан к своему высокому гостю. «Угощайтесь! Стол у нас почти стопроцентно русский, так что вспоминайте молодость. Ешьте, пожалуйста!» «Чёрный хлеб?» Степенно произнес по-русски Като, поднося к носу ломтик ржаного хлеба. Самый настоящий русский, ответил Кротов. Ржаной. Свежий, удивился Като. Еще теплый. Откуда он у вас на пароходе? Аватару купили. Семенко, откуда у тебя теплый черный хлеб? Неужели атару затарился? Это ванинский, гордо ответила, высунувшаяся из кухни голова повара. Затаришься в вашем атару а как ты его свежим умудряешься сохранять? — Секрет фирмы. — Да ладно тебе, Котлетыч, открой тайну, несчастный, — весело потребовал Яшков. — Ага, сейчас, Анатолий Павлович, чтоб потом каждая собака его в Японии свежим неделями держала, да? — Собака? — недовольно переспросил Ганин. — Вы его замораживаете, наверное, Семенко-сан, — предположил я, разряжая накалившуюся вдруг обстановку а потом размораживаете, водой сбрызгиваете и в тостере разогреваете. Так? В духовке!» — грустно кивнул разоблаченный мною на раз хитроумный повар. «Быстро вы догадались!» «Минамото-сан по роду занятий должен быстро соображать», — заметил капитан. «Вы что, русский язык преподаете? поинтересовался Семенко. «Нет, русский язык он преподает, кивнул я на Ганина. «Я его больше изучаю и иногда использую». «Минамото-сан из полиции Хоккайдо», — сообщил Кротов. «Ого! Вот так гости у нас сегодня!» С искренним уважением посмотрел на меня Семенко. При последних словах Кротова резанул меня своими ледяными глазами, но ничего не сказал. «Вы тут насчет Гарика, да?» — спросил повар. «Гарика?» — не понял я. «Ну, Шапелева». «Семенко, иди к себе на кухню, ладно?» — буркнул Кротов. «Иди к себе, хорошо?» «Понял, понял, Виталий Евгеньевич. Залез не в свой огород. Исчезаю. Горячее через полчасика подавать или как? А что у тебя на горячее?» «Белужий бачок под сметаной и жаркое по осов — хлюпая слюной, доложил Семенко. «Гарнир сложный, но с вашей любимой, Виталий Евгеньевич, печеной картошечкой». «Какое у вас жаркое?» — не понял Ганин. по гаванский. — повторил Семенко. — Это как? — Как у нас в Советской гавани готовят. — А как у вас в Советской гавани готовят? — А вы полчасика подождите и узнаете, — отозвался Семенко, так и не определив для себя, как ему держаться с Ганиным. А тушенка у тебя есть? — неожиданно подал голос суровый Като. — Что, простите? — склонился в сторону гостя повар. — Тушенка из свиньи или из коровы. Тушенка? Семенко явно не ждал от старого японца благородного вида таких познаний в примитивной русской военно-туристической кулинарии. Тушенка была до сегодняшнего вечера. Свиная, натуральная, отечественная. Говяжью, пардон, не уважаю. Суховато. Свиная посочнее будет». «А сейчас нет?» — продолжил свой допрос Ката. «Двадцать минут назад отдал последние четыре банки в нижнюю столовку». «Зачем?» — строго спросил капитан. «Так там эти ветераны столутся японские. Ну, японцы, то есть. Они тоже что-то вдруг русской тушенки потребовали, закусывали ею». Как на борт зашли, так им русского захотелось. И еще мне по их требованию киселя из черники пришлось наварить две кастрюли. Слава богу, крахмалом догадался Аватару запастись. Да, черника мороженая с того рейса в морозильнике осталась. Гречки еще им напарил. — Хорошо, иди к себе, кашевар, — проскрипел оставшийся без тушенки Като. — Тушенку нашу уважаете, Катусан, спросил Кротов. В лагере полюбил, строго ответил Като. Тушенка с перловкой. Помню, как сейчас. С утра брюха набьешь консервами вашими, с перловой кашей. Весь день газами мучаешься. Газами сами не очень мучаются, заметил опытный Ганин. Ими больше других мучают. В лагере? Это там, куда вы за останками направляетесь? Спросил Яшков. Да, в Ванином, кивнул Като. «Давайте-ка, друзья, выпьем за делу Като-сан», — дипломатично предложил Кротов. «Я вот уже сколько лет вас знаю, Като-сан, и все восхищаться вами не перестаю. И бизнес такой с нуля подняли, и прошлое свое историческое, героическое не забывайте. Давайте еще по сто ветеранских грамм за ваше настоящее самурайское благородство». «Благодарю», — сдержанно кивнул Като. Все дружно выпили и продолжили стучать по тарелкам, ножами и вилками. «Вы сколько лет в русском лагере были, Като-сан?» аккуратно спросил его Ганин. «В советском», — поправил его Като. «Верно, в советском», — согласился сенсей. «Четыре с половиной года». «Като-сан там и русский выучил», — добавил Кротов. «Да, правильно я говорю». «Я старостой был, в шестой бригаде», — сказал Като. «Через меня все переговоры с вашим начальством шли. Рядовой он что не мой, ему язык ни к чему. Сколько солдат ваш лагерь прошло, а по-русски ни уха не рыло. А я руководителем был. Хочешь, не хочешь, а русский язык надо было учить. Без него с вашими командирами ни нарядов не закроешь, ни пайков не получишь». «Зато как теперь здорово, что мы друг с другом общаться можем», — сказал Старпом. «Я бы господин Ешков». Предпочел по-русски не говорить, только чтобы тех четырех с половиной лет в моей жизни не было, сердито отреагировал Като. «Ну как же, вы же такой большой друг России с тех пор», поддержал старпома капитан. «Какая разница, что нас связала, война или мир? Главное, что мы понимаем друг друга». «Я не могу быть другом России, господин Кротов», — резко оборвал его Като. И никогда им не был. А из Толстого предпочитаю роман Анна Каренина. Женщина прыгает под поезд от отчаяния. Это самый японский из русских романов. Женщина падшая, поэтому должна упасть как можно глубже. Тем более женщина русская, значит, одной русской матерью на свете меньше. Так что тот факт, что я был в советском плену, не говорит о моем дружеском отношении к вашей стране. «Но вы же без конца к нам ездите», — недоуменно протянул Кротов. Я думал, ездить в Россию — это одно, а любить ее — совсем другое. Как я могу любить страну, которая меня самовольно арестовала и заставила заготавливать лес в нечеловеческих условиях? «Но зато сейчас, Катусан, вам эта страна ваши страдания и лишения сполна компенсировала», — осторожно заметил я. «Чем компенсировала?» «Крабом, лососем и прочими изысками морей и океанов. Разве не так, Катусан? «Мой нынешний бизнес, Минамото...» Като замер на секунду, и, явно наступая на горло своей элитарной песни, выдавил из себя. «Сан, к историческому прошлому никакого отношения не имеет». «Позвольте не согласиться с вами», — продолжил я. «Позволяю». — равнодушно бросил Като, отхлебывая из своей рюмки. — Не соглашайтесь. — Не будь у вас такого исторического российского прошлого, вряд ли вы бы смогли в наши дни получать от той же России такую материальную выгоду. — Не получал бы от России, получал бы от другой страны, — парировал Като. — Бизнес. Он границ не знает. — это верно, — согласился я. Но в нашем с вами островном положении выбора особенно нет. Из всех наших соседей Россия в природном плане самая близкая и самая богатая — рыба, нефть, газ, прочие блага. Да и политика теперь там всем до лампочки. Не то, что в Китае. Я посмотрел в поисках сочувствия и поддержки на всю русскую троицу, Но из них лишь Ганин вяло улыбнулся в мою поддержку. Кротов с Яшковым хранили гробовое дипломатическое молчание. «Прочие блага меня не слишком волнуют», — заметил Като. «Одной рыбы достаточно. Нефть пускай другие качают». «Да», — недоверчиво прищурился я. Ганин сделал попытку ликвидировать явно обозначившийся японский междусободчик. «А что, Катусан, в советском лагере вам совсем худо было?» «Вы на Гавайях были, господин Ганин?» — спросил Като. «Был. Славное место». «Так вот, Ванинский лагерь — те же Гавайи, только с точностью да наоборот», — со злостью произнес брокер. «Вы знаете, а вот те ветераны, которые внизу едут», — кивнул Ганин себе под ноги, «мне с большой теплотой про свой плен всегда рассказывают. Зла на нас за него не держат, русский язык с удовольствием учат». «Понимаю», — кивнул Като. «Это легко объяснить». «Чем?» «Разрядкой». «Какой разрядкой? Напряженностью на Ближнем Востоке?» «Психологической. Причем здесь Восток, тем более Ближний». «Я, простите, не понял, о какой разрядке речь». «И не поймете, Ганин. Вы молодой очень. Мы тогда тоже молодые были. Ни один из нас тогда, в сорок пятом, к плену готов не был». «Тогда, в конце войны, умереть за Японию и за Императора, мы были готовы, но остаться в живых после поражения нет». «А тут вдруг нас не убили, понимаете? Для нас, японцев, поражение и смерть — одно и то же. И каждый из нас должен быть готовым к смерти, в том случае, если он терпит поражение. В 45-м же, когда была объявлена капитуляция, мы все приготовились умереть». Или в последнем бою с вами, или же на родной земле, как предатели и трусы. Во что, дома могли казнить?» — удивился Ганин. «Разве ваших воинов после войны Сталин не казнил?» «Казнил. И после войны, и до, и во время». «Вот и Япония в этом плане. Тогда мало чем от Советского Союза отличалась». «Никогда бы не подумал» это сейчас у нас все чинно мирно продолжил ката глядя на меня а тогда крутилась такая же военная машина как и ваша сталинская и как немецкая гитлеровская вы что думаете только у вас одних все для фронта все для победы было да я как то на эту тему вообще ничего не думал замялся ганин меня тогда еще даже в пятилетних планах не было «Вы правильно заметили, что я молодой еще. Поздно родился и на войне не пригодился». «Короче говоря», — продолжил никак не реагирующий на специфический ганинский юмор Като, «я хочу, чтобы вы все тут понимали, у наших бывших военнопленных к России отношение теплое не потому, что ваша Россия такая замечательная страна, а потому, что там они чудесным образом остались в живых». «Русские нас не убили. Это так, но заставили работать на себя». «В итоге получается, что все таки лучше голодный и холодный плен, чем героическая смерть от горячей пули», — сказал Ганин. «Так ведь?» «Для вас, русских, да», — кивнул Като. «Вам все равно, в каких условиях, лишь бы выжить. Вы до сих пор так существуете. Это ваш жизненный принцип». Ну, это уже слишком, возмутился Ганин. Вы, Ванина, были? одернул его Като. Нет. Завтра будете, и сами убедитесь в моей правоте. Мы, проигравшие, у себя за пятьдесят лет после войны человеческие условия жизни сами для себя создали, а вы победители? Нет. У вас пол России не живет, а выживает. Причем в тех же голоде и холоде, что и мы в сорок пятом. Только мы из плена домой вернулись и новую Японию построили, удобную и богатую. А ваши фронтовики-ветераны ходят с протянутой рукой до тех пор, пока не протянут ноги. Я их каждый раз собственными глазами у вас вижу в том же Ванино, на Сахалине, в Хабаровске. Они могут вот так же, как наши» те, которые внизу под нами гречку с киселем едят, сесть на пароход и поплыть на три дня в Японию. сами знаете, что не могут. Тогда, катусан, вмешался я, если у вас к России такая антипатия, зачем вам с ней дело иметь? Ваши слезы по поводу бедствования русских ветеранов, извините, крокодиловы. Я никаких слез не лью, как я вам уже сказал. «Бизнес границ не знает». «Значит, честь честью, а деньги деньгами», — улыбнулся я. «Деньгами не брезгуете ни под каким идеологическим соусом, так я понимаю. Удобно получается». Като со злостью посмотрел на меня. «А вы, господин полицейский, удобств не любите?» Почему же люблю? Я такой же японец, как и вы, для меня комфорт и удобства вещи необходимые. Просто я не имею лицемерной привычки разносить в пух и прах источники этих удобств. Не имею такой паскудной исторической традиции. Какие источники? Источники наших с вами японских удобств, Катосан. «Ваш же нынешний персональный комфорт, насколько я понимаю, именно России обеспечен. Ведь если бы не российский краб с гребешком и креветкой, вы не финансировали бы сейчас этот ваш крестовый поход за святыми мощами». «Разве мы с вами, Минамото-сан?» Каждая сан в мой адрес по-прежнему давалось Като с неимоверным трудом. «Виноваты, что боги нашу Японию природными ресурсами обделили?» «Да не об этом речь!» а «О чем тогда речь?» «О том, что в колодец плевать не надо!» «Вылетит не поймаешь», — осторожно вставил Ганин. «Я, по-вашему, в колодец плюю?» — возмутился Като. «Вроде того», — подтвердил я капиталы свои на российских ресурсах множите катосан но при этом россию с дерьмом мешаете некрасиво получается нам японцам россию не надо с дерьмом мешать она сама себя он осекся и посмотрел на неприятно удивленных его откровениями кротова и Яшкова. И потом продолжил он несколько успокоившись. Речь сейчас вообще не о России идет. Я еду в ванино, чтобы долг перед своими товарищами выполнить, отдать им последнюю часть и вернуть их останки на родную землю. Так уж получилось, что они остались лежать в чужой земле, и земля эта русская. ваших товарищей Катосан, никто на чужую землю не звал, С явной злобой в голосе в нашу веселенькую беседу вклинился Старпом. «Сидели бы себе на своих островах, ничего с ними не было бы. На чужой кусок рты поразивали, полази и оттяпали, миллионы положили. До Сингапура дошли!» «Господин Ешков!» — оборвал его Като. «Вы не сингапурец, а русский. Это не мы вам, а вы нам войну объявили». «Помните об этом, пожалуйста! И мои боевые товарищи ни шагу по русской земле не сделали! Я в плен в Манчжурии попал! А это, если я не ошибаюсь, вовсе даже не Россия!» «Ну да!» — продолжал злиться старпом. «Манчжурия — это деревня под Токио!» «Не надо в это дело еще Китай приплетать!» — попытался разрядить обстановку капитан Кротов. Давайте лучше помянем боевых товарищей Катусан и вообще всех, кто с войны не вернулся. Мы не весело выпили. Катусан, а вы как останки собираетесь перевозить? Осторожно спросил я. Вы же видели ящики. Да, видел? Я хотел сказать, в виде чего? Праха или просто заборы грунта из могил сделаете? А почему вас это интересует? «Просто так. Я в газетах про подобные мероприятия читал много раз. Наши же ветераны регулярно в Хабаровск и Иркутск летают, останки перевозят. Но я не знаю, как именно это делается». «Из Хабаровска и Иркутска наши ветераны вывозят прах», — грустно сообщил Като. «Прах? То есть сожженные останки, что ли?» «Там, прямо на местах захоронений». «Наши ветераны складывают ритуальные костры в синтаистском стиле, сжигают в них заборы грунта с останками, а потом помещают залу в урны и вывозят. Такая процедура, простая и печальная». «А почему на месте кремируют? Не лучше ли на родине? Для родственников, по крайней мере, как-то ближе?» «На родине лучше, конечно», — согласился Като но значительно дороже. Дороже? Конечно. Эти с Хабаровска и Иркутска урны самолетом вывозят обычным пассажирским. Значит, есть ограничения веса багажа. Чем багаж тяжелее, тем платить больше надо. А наши пенсионеры, хотя и побогаче русских будут, тоже ведь не миллионеры. То есть проблема чисто финансовая. Грунт с костями, да будет вам известными на мотусан, намного тяжелее праха. Но в вашем случае, как я понимаю, все по-другому. Вы ведь на этом теплоходе будете останки вывозить. Верно, кивнул Като и пристально посмотрел на меня. Будем вывозить. Значит, в весе багажа вы не сильно ограничены. Раз морем едете, а не по воздуху. Не сильно. Кату всем своим видом показал, что продолжать разговор на эту тему со мной он не намерен. «Семенко!» — крикнул Кротов, которому явно не нравилась наша импровизированная разборка. «Хлебыч, ну где там твое хваленое совгаванское мясо? Подавать?» Осторожно уточнила, высунувшись из двери кухни, повар, не осмеливавшийся вторгаться в серьезный разговор, но, судя по бегающим глазкам, явно бывший в курсе его содержания и течения. «Давно пора, и про белугу не забудь!» Две официантки принялись разносить блюда с мясом и рыбой. ката рукой подозвал к себе повара. «Тебя как зовут?» «Егор Глебович», — заискивающе ответил Кок. «Имя с себе оставь», — буркнул Като. «Фамилия твоя как?» «Фамилия моя Семенко...» «Хохол?» «Русский». «А чего тогда фамилия такая?» «Обычная фамилия, советская». «Ладно, пускай будет советская. Хотя и украинская, конечно, чтобы ты мне не говорил. Ты, Семенко, говорил, кисель у тебя есть». «Был. Я его для нижних варил». «Киселя хочу. Сейчас пошлю вниз. Может, у них осталось еще. «Пошли». «Есть». Повар моментально испарился подальше от греха, который в данном случае представлял грозный таможенный брокер. «Что, по-русскому киселю соскучились, Катусан?» выдавил из себя растерянный Ганин. «Я, господин Ганин, настоящий кисель пил только один раз» понравился он мне очень настоящий из ягоды зимой сорок девятого на пересылке в порту в ванино я заболел воспалением легких вместо того чтобы домой плыть у меня тогда срок уже закончился я попал в советский лазарет госпиталь там так назывался так мне тетя зоя из дома банку киселя принесла теплый был еще ягодный а из чего из ягод, понимаю, Кивнул Ганин. А называлась она как? Малина там или брусника? Ягода называлась ягода, ответил Като. Тетя Зина так и сказала: кисель из ягоды. А малина и брусника это совсем другое. Они у нас там дикие росли и мы их собирали. И малину и бруснику. А в лагере Катусан. «Все больше баланды, небось, питались?» — ехидно спросил старпом патриот. «Баланды, пшено, перловка, черный хлеб с опилками. Кисель, правда, тоже варили, но крахмала совсем не было. Так что русские нам на черном хлебе кашу липкую, жидкую, но тягучую готовили. Чуть сахара туда клали и киселем называли». «Вот, наверное, гадость была», — заметил Ешков. Зимой, да, настоящая галина. Ложкой не зачерпнешь, ⁇ кивнул Като. А ближе к осени жимолость уже шла. Так мы ее в эту кашу бросали, и было довольно вкусно. Она там кисло-сладкая. Но все равно не настоящая кисель. Облепиха еще была, кололась страшно, но вкусная тоже. В столовую вернулся Семенко. Катусан, дедушки вашу весь кисель вылокали, так что я вам сейчас специально свежего сварю. Хорошо? Вам из малинового варенья или из черники? А жимолость у тебя есть, Семенка? Жимолость? Жимолости нет, развел кок руками. Жаркое по-совгавански оказалось неожиданно не из говядины, или, как сказал знаток русской кухни Като, из коровы, а из банальной свинины, но по-своему не дурным, хотя, как и вся пресловутая русская кухня, излишне жирным. Семенко, разумеется, подал нам миллионы добавочных калорий как свое то есть его, безусловно, высшее достоинство. Но даже известному гурману Ганину семенковские кулинарные фантазии показались слегка жирноватыми, что, по мудрому замечанию сенсея, осторожно сделанного мне на ухо, выдавало в коке его истинное национальное происхождение, как бы он ни старался прикрываться перед Като и перед нами всеми своей советскостью. Белужий бок вышел жестковатым, но менее жирным, поэтому я ограничился именно им, предварительно соскребя с него толстый слой запеченной смеси из сыра, сметаны и майонеза. После нашей скату локальной идеологической войны званный капитанский ужин быстренько докатился до скучного завершения, и мы даже дружно отказались от десерта. Яшков салфеткой стёр с губ свиной блеск, раскланился и повлекся на мостик, чтобы вести нашу гордую поэтессу сквозь кромешную тьму к Ванину Крокодилову. Кротов сослался на порожденную длиннейшей субботой усталость и удалился к себе. Като вообще ничего объяснять не стал, просто покинул поле битвы, оставив нетронутым сафгановское жаркое а мы с ганиным так и не выпив как следует балтики вышли на палубу и оперлись на отполированные локтями праздных круизников медные лиера прямо за бортом висел непроницаемый антроцитовый занавес японо морской ночи а снизу доносился нестройный хор старческих голосов тянувший бессмертную катюшу ишь распелись деды мои улыбнулся ганин Они у тебя, как я понимаю, попроще, чем этот списивый кату будут, да? Намного. Куда им до да с их пенсионными книжками? Знаешь что? Ночь молодая, жены наши дома, так что пойдем-ка я познакомлю я тебя с подлинными японскими демократами, чтобы у тебя превратного впечатления от своих сограждан не сложилось. Мы спустились в столовую на средней палубе, где в куда более спартанской, по сравнению с помпезными интерьерами капитанской кают-компании, обстановке расположилась шумная ветеранская компания, к которой примешались демократично настроенные русские пассажиры. Девиц, соратниц Люды Олеси, среди них, слава богу, не было. Народец сидел спокойный и невызывающий. Столы были заставлены недопитыми бутылками с водкой и пивом, загромождены тарелками с остатками нехитрого ужина, в меню которого ни бешамелей, ни жарковой свинины явно не входило. «Пьеса горького на дне», — сострил я. «Какое там на дне?» — вполне серьезно оборвал меня Ганин. «Ты такую я в море, так не шути! На дне! Это не дно, а вторая палуба! А про дно забудь, пока мы плывем. «Ладно, сенсей, не кипятись», — попытался я сымитировать легкое раскаяние. «Третья Балтика на твоей второй палубе имеется?» «Сейчас проверим». Ганин принялся изучать этикетки на пустых и полупустых бутылках. Я же присел за ближайший столик, за которым красный от выпитого дедушка-японец настойчиво уговаривал полнотелую русскую блондинку средних лет. «Вот давай, Маша, песня такой петь! Русский песня!» «Лена я, дедуль!» — ласково поправила она его. «Нет, Маша, Маша!» — настаивал на своем упорный ветеран. «Лагерь мой знаешь?» «Лагерь?» — делана удивилась Лена. «Пионерский, что ли? Артек? Ты что, у нас в Артеке, что ли, был?» «Лагерь большой. Зона еще называется». «Там Маша-медсестра был. Твой тоже Маша. Лицо одинаковое. И задница...» «Ладно, пускай я буду Машей», — согласилась блондинка и, чуть повернувшись, осторожно покосилась на свою поясницу. «У тебя сапоги красивые», — заявил старик. «Да разве же это сапоги? Это туфли, дедуль». С удивлением посмотрела теперь женщина на свои полные ноги. «Сапоги красивые! Я... Моя... Мне валенки был. Зима холодно, мороз страшный, прямо как комендант. Я валенки, мне валенки. Да, пешком туда-сюда. Снег громкий трещит, как пулемет». «Дедуль, ну его этот твой Артек!» — отмахнулась Лена. «Холодный он у тебя какой-то, будто и не в Крыму. Давай лучше песню петь, чем про пулемет-то трещать». «Песня давай!» — на раз согласился переменить тему ганинский ветеран. «Песня русский красивый, как Маша, как русский баба, и грустный тоже, как Маша. Зачем весь русский песня грустный такой, печальный такой? Зачем?» Ты чего, дедуль? возмутилась патриотически настроенная обладательница, впечатлившего дедулю нижнего торса. Чего это все? У нас не все песни грустные. Весь грустный? Нет, не все. Веселые тоже есть. Весь! не сдавался дедушка. Какой не грустный! Скажи, Маша, а? Какой русский песня не грустный? Ну, Калинка-малинка моя, например. Робко предложила Лена Маша. «Веселая песня?» «Калинка веселый!» «Конечно!» «Спать положите вы меня, веселый?» «Ну, хозяин устал, силы нет совсем, спать хочет, на траве хочет, земля холодной, на земле спит, футон под тело не кладет, это твоя веселая песня!» Утром встать не сможет. Это заусенец, нет, черт, как он, э, за поясницу что ли? За поясницу болеть станет. Ну, другие есть веселые? Нету, вся песня грустный. То ямщик русский умер, то ворона черная прилетела, то березку сломали, то он ей цветы купила, она на паровозе в город уехала. Некультурная женщина. Чего? Какой паровоз? Уехала она от него. Песня грустный тоже. Новый в лагере не пели. В караоке, в японский, везде теперь есть. Раньше не был, сейчас много есть. Я знаю русский песня. А красивый был, но злой, как начальник лагеря. А он дурак собачий, ей розы купил. Цветок дорогой, миллион красные розы купил. Где деньги взял? А, -а, а ну есть у нас такая песня знаю миллион алых роз называется пугачиха пела давно уже не новая песня дедушка а ты то сам какую песню со мной петь хотел грустный маша вещь песня грустный я грустный хотел очень грустный да какую грустную то на подзичью. Дебусика бусика бодяра байчам затянул козлиным голосом японский ветеран, как ни странно, абсолютно точно выводя мелодию своим пенсионерским фальцетом. Вы чё тут тоску развели? Над нашей русско-японской компанией поднялась голова закончившего свою смену Лёхи Лёхи Майорова. Давайте что-нибудь повеселее. «Гармонь давай!» — закричал один из японцев, указывая настоящий неподалеку баян. «На гармонии не могу», — признался Летёха. «Была бы гитара, вот тогда я бы смог». «А давайте я подыграю», — неожиданно предложил Ганин, раздобывший где-то три покрытые ночной хрустальной росой бутылки с третьей Балтикой и теперь выставлявший их передо мной. Я с искренним удивлением посмотрел на сенсея и взял открывалку. «Ты что, Ганин, на аккордеоне играешь?» «Это баян-такуя», такую. поправил меня Ганин, подставляя стакан под холодную янтарную струю. «А играю я много на чем. Не только на твоих стальных нервах. И не только на баяне. Ты еще всех моих талантов не знаешь». Он изрядно отхлебнул пиво, сел на стул, поставил на крепкие бедра блестящий баян, продел руки через лямки и строго посмотрел на импровизированный интернациональный хор. «Что -то? Что — Что играть-то? — Что-нибудь задорно-патриотическое? — попросил Летёха. — А я тебе тихонько подпою. Ганин на секунду задумался, тряхнул буйной головушкой, ударил по кнопкам и бодро и, главное, в тональность затянул неплохо поставленным тенарком. Над границей тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Летеха с радостью подхватил, и теперь давно знакомую мне от Ганина советскую песню выводил полупрофессиональный дуэт. «Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит...» «Отважен и силен, у границ земли дальневосточный броневой ударный батальон». На следующем куплете пели уже несколько русских и японских голосов вместе, но тон задавал по-прежнему голосистый Ганин. «Там живут, и песня в том порука, нерушимой крепкою семьей, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой». Затем было спето про то, что на траву легла роса густая, и про то, как в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Хотя Ганин, как я отметил своим тренированным ухом, ехидно пропел не «у», а «вдоль». Но особенно смачным получился в исполнении русско-японского хора следующий куплет, в текст которого веселый Ганин внес некоторые коррективы. Но Рихард Зорге доложил все точно и пошел командою взметен. Затем пьяненькие японские ветераны самозабвенно спели про то, как летели на зем самураи под напором стали и огня, а завершилось все экспрессивной кодой про разбитых врагов и опять же троих веселых друзей. Сенсей, правда, почему-то не стал вставлять свой излюбленный текст про Хайма пулеметчика, но песня от этого хуже не стала. Музыкальная самодеятельность оказалась куда сильнее катовских пассажей про японско-российские связи в историческом контексте. Ганин продолжал играть старые, полузабытые песни советских времен, собравшиеся ему недружно подпевали и вели между тем застольные разговоры. «Я теперь живу хорошо» признавался у меня за правым плечом подвыпивший японский ветеран своему русскому соседу. «Кварцер большой у меня есть мой. Комната два, ванна одна, уборная есть внутри. Бумага там мягкий, белый, как вата. Газета не надо совсем. Уборная чистый всегда, кварцер чистый. Баба моет всегда, поэтому чистый». «Какой кварцер?» Искренне не понимал его русский визави. Карцер, что ли? — Кварцер мой! Жизнь там моя ходит! — Квартира? Ты что, дедуля, в лагере из карцера не вылезал, да? Большой у вас карцер был? — Большой, да. Кварцер теперь мой большой. Печка — два есть, погреб белый, дверь красивая. Ток только дорогой. — Погреб? Подвал, что ли? «Погреб вниз, да? А мой погреб вниз не надо, лестница не надо, наверх погреб. Где кухня есть? Кухня, понятно? Там и погреб высокий есть, белый. Пиво всегда холодный, мясо лежит, рыба пахнет хорошо. Погреб мой». «Холодильник, что ли?» — догадался русский. «Холодно, да, там погреб холодный, а комнаты нет, тепло есть, кварцер мой теплый». Печка хороший, керосин не пахнет. Жена твоя, что делает, дедушка? Жена? Не понял ветеран. Ну, жена, да, ну, супруга. Упруга? Ну, баба твоя, что делает? А, -а, -а баба, мадама мой, баба моя, Тереби смотрит. Тереби, это что такое? То ж, типа погреба, что ли? Ящик такой, стекло напереди. В лагере совсем не было. Деньги стоят дорого. Раньше совсем не был. — А, телевизор. А дети? Дети есть у тебя? — Дети большой давно. Сын-сенсей в университете работает. — В институте, что ли? — Чего? — Где работает, спрашиваю. В университете, в институте? — Да, в университете. Учит там, да... Дочка, врач, собака кошка лечит. Ветеринар. Да, ветеран я. Ваш и тоже ветеран много Ванина есть. Я раньше видел. Зубы уже нет совсем, моя тоже зубы нет. Смотри. Радостный дедушка извлек изо рта белоснежную вставную челюсть. Мой зубы падать те давно, когда в запоро Олимпик игра была. Зимой играл, да, новый купил. «Не настоящий, зато дорогой! Смотри, белые зубы, как русский подушка!» «А пенсия у тебя большая, дед?» — поинтересовался русский. «Пенсионер я, да». «Пенсия большая?» — спрашиваю. «Пенсионер я, ветеран тоже». «Пенсия какая? Сколько денег? В месяц сколько?» «Денег?» «Деньги есть. Теперь Япония карточки нет. Раньше Япония карточки были, как в Сорене». «Где-где?» «В Сорене. Сорен — это японский язык Советский Союз называл так, пока Горбачев не сломал Сорен». «Да, Горбачев он...» «Зато Япония теперь в лавке товару много. Лавка большая, продавец нет совсем, товару много, место большое». Тачка возьмешь, катаешь сколько хочешь, товару много кладёшь. Тачка легко идёт, колесо четыре. Мой лагерь, тачка, колесо один. Японский лавка, колесо четыре. Едет сама. В тачку всё положишь, промтовары, паёк тоже. Потом обратно положишь, а то дорогой всё. Так катаешь чуть рис, молоко, картошку, потом обратно положишь. А то дорогой вещь. «А получаешь сколько в месяц? Почему ты себе еды купить не можешь? Пенсия какая?» Спрашиваю. «В месяц сколько йен? Сто тысяч? Миллион?» «Какой миллион? Что ты? Японский начальник хрен миллион давать? Миллион? К куда миллион? Двадцать пять манов пенсионер я. На месяц двадцать пять, на год много есть. В вани ехать можно, в Гавайи тоже можно. Дорогой только Гавайи». «Двадцать пять манов, я пенсионер». «Ман? Это сколько? Десять тысяч, что ли?» Ветеран гордо достал из бумажника десятитысячную купюру. «Вот ман. Один ман, йен. Я пенсионер, двадцать пять». «Значит, две с половиной тысячи долларов имеешь в месяц». «Не кисло», — горько усмехнулся русский. «Батянька мой тоже две с имеет. Рублей только». Старик указал на свою левую ногу. «Когда мой палец от нога упал, битвата то надо был. Она Оля была. Всегда повязка свежая делал. Нитки тянула. Не больно было. Совсем. Нитки когда? Не больно. А палец упал больно. черный был. Я портянка совсем не могу. Японский армия солдат портянки не был. Чулки был». Мой палец открываться всегда, а зима холод большой. Дальний Восток ведь не Сибирь, Ванина далеко от Сибирь. Мороз сильный, злой, как вертухай, тулупья спина. Палец упал, палец маленький, мороз большой. Оля повязка делал, нитки тянул. Добрый Оля была. — Оля? — Ага, Оля, Оля. — Медсестра, что ли? — Сестра, да, как баба, глаза такой... Дедушка сложил два больших круга из указательных и больших пальцев. «Синий глаза!» «Красивая была?» — с пониманием спросил русский. «Красивый, конечно! Русская сестра вся красивый, как Ирина Роднина. Она в Саппоро на Олимпик игра была. Красивый!» «Замужем была-то, Оль твоя». «Где был?» «Замужем. Ну, муж у нее был». «Была-то, ага. Два мужа был». Радостно поведал дедушка. Главврач и капитан. Сразу два мужа. Один работает, другой в барак идет. Красивый был. Кто? Главврач или капитан? Оля красивый. Главврач какой красивый. Толстый был, как чушка. Спирт пил, зеленка пил. Укол делать, жопа мазать тоже пил. Капитан тоже пил. Не зеленка, водка. Некрасивый весь пил. А Оля? Оля красивый! Грудь! Во! Ветеран отставил свои руки от груди как минимум на метр. Как корова! Красивый! Я всегда страшно. Что? Боялся, что ли, Олю? Страшно! Моя баба грудь маленький! Старик погладил себя по груди. Японский грудь дохлый! Оля грудь большой! Я страшно!